но у Блока, как видно, осталось еще какое-то самолюбие, во всяком случае по отношению к потому что он надвинулся на него, размахивая кулаками и, еле сдерживая голос из страха, перед адвокатом закричал «Не смейте так со мной разговаривать! Это недопустимо! За что вы меня обижаете? Да еще при господине адвокате! Тут нас обоих, и меня, и вас терпят только из милости». Вы ничуть не лучше меня, вы такой же обвиняемый, и против вас тоже ведется процесс. А если вы считаете себя важным господином, так я такой же важный, может, еще поважнее вас. И потрудитесь со мной так не разговаривать. Да, вот именно. Может, вы считаете себя привилегированным от того, что сидите тут в кресле, а я должен, как вы изволили выразиться, ползать на брюхе? Так разрешите мне напомнить вам старую судебную поговорку для обвиняемого движения лучше покоя. Потому что если ты находишься в покое, то, может быть, сам того не зная, уже сидишь на чаше весов вместе со всеми своими грехами. Ка ничего не сказал, только тупо уставился на этого обезумевшего человека. Как он изменился в течение одного только часа. Неужели процесс так его издергал, что он потерял способность понимать, кто ему друг и кто враг? Неужели он не видит, что адвокат нарочно унижает его? И на этот раз лишь с одной целью — похвалиться своей властью перед Ка, и, быть может, этим подчинить его. Но если Блок не способен это понять или же так боится адвоката, что даже понимание ему не помогает, то как он хитряется, как осмеливается обманывать адвоката, скрывать, что кроме него он пригласил еще других адвокатов. И как он осмеливается нападать на Ка, зная, что тот в любую минуту может выдать его тайну. Но Блок и не на то осмелился. Он подошел к постели адвоката и стал жаловаться на Ка. «Господин адвокат, — сказал он, — вы слышали, как этот человек со мной разговаривает?» Ведь его процесс длится какие-то часы, а он уже хочет поучать меня, меня, чей процесс тянется уже пять лет, да еще брониться. Ничего не знает о брониться, а ведь я в меру своих слабых силенок точно выучил, усвоил, чего требуют и приличие, и долг, и судебные традиции. — Не обращай ни на кого внимания, — сказал адвокат. — Делай, как считаешь правильным. — Непременно, — сказал Блок, — словно сам себя подбадривая и, оглянувшись, встал на колени перед самой кроватью. «Я уже на коленях, мой адвокат», — сказал он, но адвокат промолчал. Осторожно одной рукой Блок погладил перину.